Глава 214. Зоологический феромон. Феромон зоология. Тема пальцы. Источник 103. Дата год 1667. 000. Общение. Пальцы общаются между собой, испуская ртом звуковые вибрации. Вибрации улавливаются свободной мембраной, находящейся в боковых отверстиях на голове. Улавливая звуки, эти мембраны превращают их в электрические импульсы. Потом мозг обрабатывает звуки и придает им смысл. Размножение. Самки пальцев не способны выбрать полкасту и даже форму расплода. Каждое рождение – это сюрприз. Запах. Пальцы пахнут каштановым маслом. Еда. Бывает, что пальцы едят не от голода, а от скуки. Бесполые. Бесполых пальцев не существует. У них есть только самцы и самки. Нет у них и плодущей самки. Юмор. У пальцев есть эмоция, совершенно чуждая нам. Они называют ее юмор. Понять, о чем идет речь, я не могу. Однако это кажется интересным. Количество. Пальцев куда больше, чем принято считать. Они построили в мире около десяти городов. В каждом живет около тысячи пальцев. По моим подсчетам, всего на Земле проживает около десяти тысяч пальцев. Температура. У пальцев есть система внутренней терморегуляции. Это позволяет им сохранять тело теплым, даже если температура внешней среды низкая. Эта система позволяет им оставаться активными по ночам и даже зимой. Глаза. У пальцев подвижные глаза. Передвижение. Пальцы передвигаются, балансируя на двух лапах. Это относительно недавнее положение в их эволюции, и они еще плохо его контролируют. Коровы. Пальцы доят коров, крупных животных, подходящих им по размеру, так же, как мы доим нашу тлю.